Ксения Кокарева. «Приключения Пети и Волка. Дело о пропавшей музе». Моим читателям, которые путешествовали со мной по неведомым тропам Тридевятого царства и окрестностям. Петя — городской мальчик, любит технику, гаджеты и покой. Хотя после знакомства с волком покой ему только снится. Петя — добрый и отзывчивый, слегка пугливый.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 Еще не поздно вернуться обратно, — напомнила она себе. Ведь пока ничего не случилось, самоуспокоение не сработало. Царевна прекрасно понимала, что обратной дороги нет. Девочка глубоко вздохнула, прикрыла дверь и решительно спрыгнула с крыльца. Затем она перебежала на другой конец двора. «Э, «Так, теперь куда?» — тот странный мальчик рассказывал что он зашел в арку, а значит, из нее можно и выйти. Хоть и странно все это. Царевна часто входила в эту арку и выходила из нее, и ничего страшного или чудесного с ней не происходило. Куда ведет мощеная камнями дорожка, девочка тоже прекрасно знала. Но надо попробовать. И все-таки было страшно. Царевна зажмурилась и отважно шагнула вперед, не открывая глаз,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 Нет, нельзя сказать, что царевна Тридевятого царства оказалась совсем-совсем не готова к этому жуткому зрелищу. Все-таки она выросла в просвещенной семье и много читала. У папеньки, опять же, была неплохая коллекция артефактов, а его дворец посещало множество гостей из разных миров. В одной книге царская дочь даже видела рисунок какого-то чудесного экипажа будущего, но здесь их были тысячи. Они двигались нескончаемым потоком. Некоторые останавливались, и из них вылезали люди. И все рычали и ревели. Не люди, а эти самодвижущиеся экипажи. Улица, по которой мчались механические чудовища, тоже впечатляла. Длинная, прямая, вся высланная каким-то серым веществом. Что это? Камень? Девочка подняла глаза. Над ней возвышались огромные строения, похожие на скалы. Неизвестно, сколько бы царевна еще простояла в остолбенении, если бы мимо нее все еще стоявшие в арке не прошли двое. Мужчина внимания царевны не привлек, но вот женщина девочка ни разу в жизни не видела, чтобы женщины так одевались. Волосы, которые отливали золотом даже в тени, были распущены. Короткая юбка развивалась, а на ногах у нее... Да что же такое у нее на ногах? Ботинки? Черные, невероятно огромные и широкие, на толстой подошве. Совершенно завороженная костюмом женщины, девочка пошла следом за парой. Помнилась она только когда оказалась прямо посреди улицы. Вокруг все гремело, говорило, грохотало. Запахи стояли такие, что перехватывало дыхание. Странная пара растворилась в толпе, а царевна озадаченно закрутила головой. «Поберегись!» Девочка не сразу поняла, что бесцеремонный окрик относился к ней, царевне но именно ей осмелился крикнуть с какой-то нахал. А потом промчался мимо на странной желтой штуковине. Чуть не сбил. Все вокруг шли шли. Никто даже внимания не обратил. Как будто так и надо. Ой, какой хорошенький костюм. К девочке подскочила слева незнакомая женщина. — Ты, наверное, артистка, да? А можно с тобой сфотографироваться? — А сколько стоит? — Сто рублей. Двести? Триста хватит? Олег, Олег, иди сюда, сфоткай нас. Совершенно ошеломленную царевну заключили в могучие объятия, а женщина продолжала тараториц. Настоящая принцесса. Нет, царевна. Русская царевна. Какая красота! Улыбайся! У немолодого мужчины в руках что-то вспыхнуло. Царевна зажмурилась, а когда открыла глаза. Женщина уже ушла, сунув ей в руки несколько странных бумажек. «Нет, все, хватит, пора домой». Царевна решительно развернулась так, что сарафан взвился парусом и зашагала в обратном направлении. Арку, в которой на нее напал рычащий монстр, она нашла без труда. «Только это был не монстр», — вдруг поняла девочка. Один из этих самодвижущихся экипажей, которые носятся по улицам с ужасной скоростью. А вот и Арка царевна зажмурилась и ступила в ее тень. Шаг, еще шаг, открыла глаза, ничего не изменилось. За спиной гудел поток самоходных экипажей. Впереди виднелся кусочек неба и серая стена. Еще раз зажмуриться, сделать два шага открыть глаза и еще раз снова зажмуриться только после третьей неудачной попытки на царевну обрушилось осознание происходящего она одна совсем одна в чужом страшном и непонятном мире ужасно хотелось плакать да что там плакать ей не терпелось устроить настоящую истерику вот только кому ни любящего батюшки, ни мамок, нянек, ни даже слуги какого-нибудь завалящего рядом не было. Здесь вообще никого из них не было. И что теперь делать? А еще хотелось есть. Царевна растерянно потопталась на месте, а потом осторожно выглянула из арки. Оказалось, что проход ведет в очень странное, но тихое место, со всех сторон окруженное стенами. В стенах были окна, из чего царевна заключила, что это дом. Да, высокий, а выше батюшкиного тюрьма, но именно дом. Судя по всему, она попала во внутренний двор, как в иноземных замках. Девочка видела такие в учебнике истории, и кот ученый рассказывал. А в углу двора у скамейки ворковала стая голубей. Было тихо, гол шумной улицы доносился, как...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 спешно решая, что делать. Сказать, что заблудилась и попросить о помощи или сделать вид, что все в порядке. Но когда девочка увидела даму, которая беззаботно кормила голубей и, сидя на скамейке, болтала ногами, что было ей совершенно не по статусу, сомнений не осталось. Царевна оцепенела. И только сейчас поняла, что оказалось, к смертельной опасности